Я никогда не смогла бы объяснить ему, что это нечто гораздо большее, чем просто неудобство, вызванное неисправностью автомобиля. Я понятия не имела, от чего ушла, еще меньше к чему иду, и мысль о том, что я застряла на полпути между этими двумя точками, была ужасающей. Шарлот. Четверг вечером Шарлотта стояла у окна своей спальни и наблюдала, как Ангела выходит из машины и рассматривает дом напротив с табличкой «Продается», прикрепленный к столбу ворот. Она знала, о чем думает Ангела. В Чит-Денфорде имелось несколько престижных улиц, и это б ы л а одно из них. Прекрасные отдельные участки с красивыми домами, куда более богатыми, чем в других частях деревни. Наконец Ангела повернулась и по подъездной дорожке направилась к дому Шарлотты. Шарлотта тепло улыбнулась, открыв дверь, и попыталась оценить выражение лица детектива. Дети все еще играют в саду. «Пора готовить их ко сну. На сегодня такой хороший вечер!» Она взглянула на часы. Было уже семь часов вечера. «Могу я предложить вам выпить?» «Просто воды будет достаточно, спасибо!» Ответила Ангела, проходя в коридор. «Ух ты! Это потрясающе!» «Благодарю вас!» Шарлотта слегка улыбнулась. Все обращали внимание на ее большой коридор, и обычно она гордилась этим. Но теперь это казалось таким незначительным. «Итак, чем я могу вам помочь?» Поинтересовалась Шарлотта, проведя Ангелу на кухню, где наполнила стакан водой и вручила ей. «Присаживайтесь, прошу вас!» Кивнула она на барный стул. И Ангела уселась. поставив стакан воды на островок перед собой, продолжая восхищенно любоваться просторной кухней Шарлотты. «Вы слышали что-нибудь новое от г а р е т спросила Ангела, сделав глоток воды и аккуратно поставив стакан обратно. «Нет, с тех пор, как я приходила к ней домой после праздника. А почему вы спрашиваете?» «Мне просто интересно, приходила ли она к вам и говорила ли с вами?» — пояснила Ангела. Шарлотта покачала головой. «От нее ни разу ничего не было слышно». «Просто ее нет дома», — продолжала Ангела. «Я договорилась, что буду там в четыре часа сегодня днем. г а р р е т никогда не уходила». особенно если знала, что я приду». Шарлотта выдвинула стул для себя с другой стороны островка. Очевидно, ее больше беспокоил приход ангелы, чем отсутствие Гарриет дома. От мысли о вчерашнем госте в голове у нее начали раздаваться тревожные звоночки. «Брайан был здесь вчера», — сказала она. «Брайан?» Ангела выглядела удивленной. Шарлотта вздрогнула, вспомнив, как он поджидал ее по другую сторону живой изгороди. «Он стоял возле моего дома, когда я вышла. Брайан хотел поговорить со мной в своей машине. Он не стал заходить в дом. Я не знаю почему». «Так что же ему было нужно?» — спросила Ангела, подавшись вперед на стуле. Это странный случай. Он только и говорил, что о г а р е е т и как сильно он ее любит. Брайан хотел знать, рассказывала ли она мне об их браке, чего Гарриет никогда не делала. Это был необычный разговор. Ангела выглядела такой же сбитой с толку, какой чувствовала себя Шарлотта. «Вы восприняли это как намек на то, что они поссорились?» «Меня это тоже интересовало, но он не сообщил таких подробностей. Брайан был просто немного...» Шарлотта помахала рукой в воздухе, подыскивая слово. «Не от мира сего. Я предположила, что это от стресса из-за Алисы и всего прочего. Но, как я уже сказала...» Он говорил о Гарриет, а не об Алисе. Ангела откинулась на спинку стула и дотянулась до сумочки рядом с собой, вытащив блокнот. «Что-то еще случилось?» Спросила Шарлотта, пытаясь разглядеть, что пишет детектив, однако ничего не смогла разобрать. Ангела вскинула на нее глаза. «Ничего особенного». Но в доме была небольшая разруха, когда я пришла туда сегодня днем. «В каком смысле разруха?» От этого слова Шарлотта похолодела. «Дом Гарриетт всегда содержался таким опрятным и организованным. Там был беспорядок. Вещи находились не на месте», — пояснила ангела, задержав ручку в воздухе. Когда я заглянула в окно гостиной, то увидела, что все игрушки Алисы разбросаны по ковру. — Но что сказал Брайан? — спросила Шарлотта. — Как он это объяснил? Она всегда полагала, что он из тех людей, которые любят аккуратность. г о р е т никогда не возражала против небольшого беспорядка. Достаточно было лишь заглянуть в ее сумочку — чтобы это понять. Но все же это не в стиле Гарриет разбросать вокруг игрушки Алисы. «Вот это-то и странно», сказала Ангела. «Его тоже там не оказалось». «Там нет никаких признаков Гарриет или Брайана, и я понятия не имею, куда они делись». «Сейчас». Детектив желает знать, почему я никому не сказала, куда иду, когда вышла вчера из дома, почему через двенадцать дней после исчезновения моей дочери я вскочила и уехала, ничего не сообщив ни мужу, ни Ангеле, ни своей лучшей подруге, которая сидит сейчас в другой комнате и допрашивается его коллегой. Я рассказываю ему одну и ту же историю снова и снова, но каждый раз он опять спрашивает меня об этом, только формулирует вопрос немного по-другому, в надежде, что сможет меня подловить».